Тихо было в комнате. Огонек у лампадки мигнул раз-другой и потух. Павел вдохновенно запел: «О "Одивный день, одивный час". Ангельской небесной радостью наполнилась горница деда Архипа и Марьи. Павел бережно усадил хозяев за стол, видя, что дедушка порывается что-то рассказать. Тот начал без промедления: «Пятьдесят лет тому назад стояли мы с Марьей под венцом. Так, веришь, не было такой радости, как ныне". Горит душа, горит, Павел. и огонь этот сам Бог послал нам через себя. Будем молиться, чтобы Господь вознаградил тебя за это, что ты и с родными и не посчитался и счастьем твоим, а пошел в арестанты и привез нам счастье. После попусту прожитой, никому не нужной жизни, счастье жизни обновленной. А я тебе еще один секрет открою. Дед снова, как и Давида, полез в сундук и добыл новый сверток. Машинально кинув взгляд в сторону погашей лампадки, положил на стол большую Библию с иллюстрациями. Вот какое богатство есть у нас еще! Ту маленькую тебе дарим, а сами по этой жить будем. Старички в самом деле светились от счастья. Павел же, с нескрываемой жадностью, набросился на дорогую для его сердца книгу. Недели две длилось их радостное общение. Ермак не появлялся, и справлялся о делах по селектору. Павел спешил в уютный дом после работы и наскоро перекусив, раскрывал Библию, толковал писание, объяснял туманные для старичков места. Благословенны были эти вечера. Недолго однако же радовались души этих христиан. Однажды Павел не пришел в урочное время. Прождали час и два, дед выходил к калитки, все напрасно. Уже Марья наказывала ему сходить в лагерь, уже кукушка пробила двенадцать, Павла не было. Что же с ним случилось? А случилось вот что. Только собрался был Павел в поселок, как его кликнули к начальству. С тревожным сердцем шел Павел на вызов. Давненько его не трогали, а уж раз вызвали, будто в воду глядел. «Владыкин, есть приказ передать тебя в распоряжение вахровца!» Начальник кивнул в сторону угрюмо молчавшего солдата военизированной охраны, в Охро. С винтовкой в руках стоял он. Тут тебе записка от Ермака. Павел прочитал указание топографа: все чертежи и расчеты собери в папку и отдай прорабу, а то, что в поселке, пусть останется как есть. Тебя вызывает в распоряжение третьей части. Третья часть это НКВД. Павел растерялся. Куда ехать? Зачем? «Собирайся!» — угрюмо бурнул واخрович и встал. Под его пристальным взглядом Павел собрал документацию, собрал свои пожитки, получил аттестат. Отступив от Павла на несколько шагов, واخрович повел его на станцию. Винтовку он держал на изготове. На все вопросы куда, за что, отвечал одно и то же: там увидишь. Да увижу ли, тревога билась мысль в голове. Хоть бы кому-нибудь слово крикнуть на прощание. Напрасно, путь оказался безлюден. Павел мысленно молил Господа, чтобы он послал хоть одного знакомого. И вдруг радость, из-за поворота вышел дед Архип. увидя Павла в сопровождении Вахровца, обомлел. Павел, что случилось? Куда тебя? Не знаю, дедушка, ничего не знаю, и оборотясь на Вахровца, добавил. Ничего не говорит. Молитесь за меня и не унывайте. Где так и остался стоять один огонёшенник на дороге, растерянно теребя в руках шапку. Сели в первый же попавший поезд товарный, сошли на разъезде Ударный. Далее проехали к шестой фаланге. Ехали мимо каменистых осыпей вдоль бурелома Соколовской пади, усеянной шпалами, мимо обрывистых подножий сопок. Пошли мимо пикетов к поселку. На окраине высились штабеля леса. 16 фаланга, штрафной участок лагерей двенадцатого отделения. Сюда ссылали преступников из преступников, как мужчин, так и женщин. Большинство из них постоянно находились под конвоем, работали главным образом на распилке древесины, на погрузке лесоповале. У-у-у, какой красавец попался! Начальник фаланги Кутасевич кошуном набросился на бедного Владыкина. Тут мы тебе хвост укоротим. ишь ты, урка с пушистым хвостом. На чем погорел-то? Все это начальник вывалил одним духом, отбирая пакет у واخровца и ломая печать толстыми пальцами. Павел успел только рот раскрыть. Извините, я ничего худого не делал. но но не высовывайся мне. Извините, передразнил его Кутасевич. Девица невинная, за что посадили? Или тоже не понимаешь? На этот раз очень хорошо понимаю, спокойно отвечал Павел. Посадили за Господа моего Иисуса Христа и его святое учение. Вы посмотрите, там в документах все записано. Начальник между тем уже вперился в строчки предписания. Злоба постепенно таяла на его лице, и вскоре она приняла озабоченное выражение. Резким движением он свернул сопровождаела в кушвырнул её на стол и изменившимся вдруг официальным тоном сказал: "Ты свободен. Вот тебе документы. Можешь возвращаться в Облучие с вагоном леса. Можешь ночевать в охране". И ты свободен кивнул он واخровцу. Тут угрюмо забормотал что-то, но Кутасевич прикрикнул: "Ну-ну, поговори. Свободен сказал тебе". Когда они остались вдвоём, Кутасевич домашним тоном спросил: "Слушай, Владыкин, никак не пойму, священник ты или нет. Для попа вроде молодой студент, не студент, а за что ж посадили-то?" "За христианство", улыбнулся Владыкин. Был и студентом, был и на инженерной должности. "А как признал Христа как сына Божья покаялся и поверил от чистого сердца, тот отсюду выгнали. Да еще перед тем потребовали, чтобы я впоследствии рассказал, как это со мной вышло. Ну я и рассказал. Тут же арестовали и без суда привезли к вам. Зачем? Об этом тебе я сам расскажу, доверительно сказал Кутасевич. На тебя аж из Москвы пришло указание содержать на тяжелых физических работах под охраной. И только среди штрафников. Вот тебя и турнули сюда. А я на тебе вины не вижу, чтоб ты среди урок был. Тут ведь какие люди бывают-то? Бандиты, убийцы, да необычные а лагерные проститутки, в общем, отбросы рода человеческого. Так что в штрафную зону я тебя не пошлю, а вот разве что в помощники тебя взять я. Мне нужен грамотный, чтобы наряды писать. Пойдешь? Я благодарен вам за расположение, а наряды писать не пойду. Почему же? Потому что если я напишу в нарядах правду, то и пайки хлеба не выйдет. Надо хитрить, лукавить, изворачиваться, а сделать этого я не смогу, потому что не по-христиански это, а я христианин. Так это же и хорошо, обрадовался начальник. Как раз мне только честно человек и нужен, остальное я сам соображу. Нет, начальник, твердо отвечал Павел. Это сейчас при беседе вам нравится моя честность, а когда дело дойдет, так вы сами убедитесь, что честность вам ни к чему. Да не бойся, я тебя выгорожу. Кутасевич крутнулся на стуле, схватил клочок бумаги, быстро черкнул там и протянул Павлу. Вот подашь нарядчику в бухгалтерию, иди в Кондору. Пришлось покориться. Павел приступил к работе. Рабочий участок тянулся по Соколовской 5 километров на двадцать. Чтобы обойти его весь Павлу приходилось с раннего утра на попутной подводе ехать в дальний угол и уже оттуда начинать учет. В том углу Павел быстро наладил хорошие отношения с мастером лесорубом. Тот ввел его в курс отношений на штрафной зоне. Первое, что я тебе скажу, берегите женщин. Борегис, для тебя мое предупреждение покажется странным, но я уже давно наблюдаю за тобой и скажу, подобного отребя ты еще не встречал. Поверь мне, старому музейку, даже я такого не видывал. Тут их больше ста душ, одна страшнее другой, и не по внешности, а по внутренней испорченности. Закон же тут не писаный, но дик и суров. суть же один, топор на шею либо ножик в бок. Недавно тут судили трех женщин. Да, добавили по три года за изнасилование пути обходчика из вольных. Старика почти еле живого вытащили из будки на стрелке. Правда, сказать, он и сам виноват. Заигрывал с женщинами, вот и доигрался. Людская голова тут дешевле капустного кочана. Ее рубят за измену, за то, что не угодил в Варью, рубят тому, кого проигрывают в карты. Вернее, всего поступишь, если ни с кем не будешь связываться. Лучше пострадать на рубль, чем отдать жизнь неизвестно за что. Если уж сам не ручаешься за себя, я имею в виду насчёт женщин, то выбери одну, и чем злее, тем тебе же и спокойнее будет. Она и обстирает тебя, и обосчёт, и десеттером за тебя голову отрубит. Ты только корми её. Ну и сам понимаешь, застанет с другой, берегись. В общем, берегись женщин. Обходи их за версту, не прикасайся к ним, как к самой страшной заразе. А плюют тебя как недотрогу, вытреплют и останца целым. И второе, бойся, если предложат в сексотничать. Один раз донесешь, не уйти от топора или ножика. Да, смотрю на тебя и гадаю, как ты уцелеешь в этом аду. Такой молодой, красивый. Вот погоди, облепят тебя соблазнами со всех сторон. Вот ты нарядчик. Конечно, это дело твое, но знай, наряды это деньги, а деньги это зло. Теперь оно в твоих руках. На лапу убрал? Нет? Ну погоди, вот-вот предложат и поднесут как на серебряном подносе. Прикоснешься к взятке, будешь иметь дело со смертью, станешь слугою самого димона. Здесь парень, не начальство страшно. В худшем случае раз в месяц столкнешься с ним. Страшна среда, и она рождает рабство, рабство порока. Ты вот только появился в конторе у Катасевича, а через час о тебе заговорила вся Соколовка. Вот теперь и ждут, чьей же ты добычей станешь. Терпеливо слушал владыкин наставление старого зека Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Радовалось сердце, что Бог посылает ему поддержку словами Библии. И в лютые морозы согревала Павла спасительная теплота заповедей Божьих. Вот и сейчас, выйдя от мастера, увернувшись от заряда снежной пыли, брошенной прямо в лицо разыгравшейся пургой, Павел стал искать место, где он мог бы преклонить колени. Скоро разыскал подходящий штабель, укрывший его от ветра, и пал на колени в сладкой молитве. Так стоя на коленях среди сугробов и завывания ветра, Павел понял, что единственным средством спасения есть его вера. Голос Духа Святого сквозь грозные завывания метели напомнил ему: "Не сумеешь овладеть постоянной молитвой, не пройдешь. Молитва это твой посох". От штабеля к штабелю, от костра к костру ходил Павел по рабочему участку, знакомился с людьми и теми условиями труда, если их можно так было назвать, в которых они работали, заполнял наряды, по которым впоследствии оплачивался этот труд. До обеда так наломался, что еле волочил ноги. Со скрипом скользили мимо него огромные, на десять кубов, сани великомые коренастыми лошадьми, потрясая за индивелыми гривами. Надрывно покрикивали вощики. На одном из разъездов, там, где ледяная дорога расширялась, чтобы пропустить встречный обоз, Павел заметил группу женщин, рассевшихся вокруг костра. Он хотел было шмыгнуть мимо, но его уже приметили. Эй, парень, уж не сквознячком ли хочешь? Так у нас не бывает. Заворачивай к нам, перекурим. Растерянность охватила Павла, но природный такт и вежливость не позволили ему пройти мимо. Подошел к костру. Здравствуйте. — здрасьте здравствуй, Да только этим не откупишься, хохотали заключенные женщины. Садись-ка рядышком, угости для знакомства папиросочкой. Спасибо за приглашение, я не курю. Павел не сел, а остался стоять у того места, которое расчистили для него женщины. Тогда ты закуривай, мы тебя угощаем, не унималась самая бойкая из женщин. Она протянула ему коробку с папиросами. Павел удивился, откуда такие дорогие здесь в таежной глуши. Сама вынула одну и, обнажив золотую фиксу, лихо дунула в мульштук. Да садись ты, не бойся, нос не откусим, если сам не подставишь. Ха-ха-ха. Нет, ты только посмотри, наш женишок даже не улыбнется. Видно, мы ему не нравимся. Вот зато шапка на нем мне полюбилась. Торгуемся, что ли? Жалеть не будешь, дерзко смахнула шапку с головы Павла одна из женщин, та молодая, что и начала бойкий разговор. Новый взрыв смеха. Павел сдержанно ответил: Попироску твою брать не буду, потому что не курю, и без папироски тут тяжко. Что касается того, полюбились вы мне или нет, отвечу: полюбились но не как женщины, а как дочери своего отца, который любит всех вас, и ему дорого каждая из вас, потому что он заплатил за вас большую цену. Смысл слов показался им непонятен, они притихли, ожидая, что же скажет еще этот чудной парень. Только одна с вызовом ответила: "Какому это отцу мы дороги? Отцов у нас нет. А если у кого-то и остался, так он сидит. Может, у такого же костра У нас у всех один отец. Угрома обронила до сих пор молчавшая совсем еще юная девушка. Это Кутасевич. Каждый день чуть свет, он выгоняет нас по счету за ворота. В обед вот птенчик пошлет». Она кивнула на пайку хлеба, которую поджаривала на углях. да и то пополам землицы. Если и нужны мы тут кому-нибудь, так не отцу, а такому вот женишку вроде тебя. Раз в месяц после получки и то, на три 4 дня, пока в тумбочке сохрок валяется. Вот и вся любовь. А ты говоришь, что кто-то заплатил за нас цену. Кому-то мы дорого достались. Прокурору мы дороги, что ли? Вот он нам и сунул на всю катушку по червонцу». Нет, девушки, всем тем, кого вы назвали, вы, конечно, не нужны. Но есть у вас другой отец, небесный. Он так возлюбил мир, то есть нас с вами, потерянных вот здесь, что дал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын это Иисус Христос, который пришел взыскать и спасти погибшие. Небесный Отец ваш не выбросил вас, подобно Кутасевичу за ворота в драных валенках. Он снабдил вас перед тем, как пустить в мир, самым драгоценным материнской лаской, женственностью, красотой и нравственностью. Он дал вам здоровье, руки, чтобы работать, нячить детей, держать семью. Но подумайте прежде, чем винить, а почему это вы оказались в руках у Кутасевича? Не потому ли, что пренебрегли всем тем, что дал вам Бог? Без всякого прокурора проверим, что каждая из вас сделала с чувством материнства. Все ли из вас послушались матерей? И разве нет среди вас такой, которая просто отмахнулась от предупреждения, желая идти по пути, который и привел вас сюда? Что вы сделали своими руками? Все ли доброе? И куда вы бегали своими ногами? Может, вам в том и матери стыдно было признаться. Как вы распорядили своей девичьей честью? Где и когда расстались вы со своей совестью? За сколько и по сейчас продаёте свою красоту, которой цены нет? Вот рассудите сами теперь. Если вы все промотали, распылили, продали, забыли, отвергли, то где же вам место, как не у Кутасевича? Какое лучшее блюдо придумать для вас, как не вот эту паечку хлеба пополам землицей? Теперь вы согласны, что лучшее для вас наименование погибшие. И даже такие вы нужны Господу, чтобы ему спасти вас из омута гибели. Давно уже табойкая женщина, стащившая шапку с головы владыкина, вернула ее на место. Давно прогорели головешки костра, и Фиксата давно уже спрятала подальше коробку папирос. А Павел, не уступая, свидетельствовал им о нашем спасителе. Есть, есть тот, который нас любит чистую, бескорыстную любовью. Это наш небесный отец. Пока не догорела ваша жизнь, как вот эти головёшки в костре, вам надо покаяться и возвратиться к нему, как к блудным дочерям, и он поможет вам возвратиться к прежней чистой жизни, к вашим забытым матерям. В глубоком молчании покинул Павел задумавшихся женщин. Ни одна из них не проронила ни одного циничного слова. Тяжко думать о грехе. В бараке, куда поместили Павла, все уже спали. Под потолком тускло мерцала лампочка. Так хотелось Павлу прильнуть душой к Богу в молитве, но ни времени не оставалось, ни места подходящего не находилось. Молись не ради порядка, а чтобы жить. Без сил повалился Павел на свои нары, как бы заказав себе проснуться среди ночи для благодарственной молитвы. И точно, будто толкнул кто-то Павла, осторожно поднял голову. Веспокойным сне разметались арестанты. Судя по черноте за окнами, время было далеко за полночь. Павел спустился с нар, преклонил колени и надолго, часа на два, забылся в сладостной молитве. Дух овладел им. Павел явственно ощущал могучий поток его, достигающий самых укромных уголков души. Совершенно новым смыслом наполнялись для него известные места и Слово Божьего. В молитве возникали желания, размышления приходили на ум. Все изливал Павел Господу. Почти перед рассветом прилег. Едва коснулась голова подушки, крепкий оздоровительный сон сморил его. Как ни крутил, как ни вертел Кутасевич с цифрами, представленными Павлом к отцу месяца, больше 50% плана не выходило. А значит, наполовину урезанная зарплата. А что это значит для Зэка, лучше не говорить. Кутасевич разверлился, велял переделать все наряды на цифру не менее 130% выработки. Так как этого требовала компенсация питания и входящие в моду стахановские показатели. Павел отказался. Кутасевич вне гнева от себя швынул наряды в лицо Павлу. Или обеспечь стахановские показатели, или ступай на Лисапавал. Павел содрогнулся. Он-то прекрасно видел котажные условия этого труда, но и грех брать на душу не мог. Кратко помолившись: Господи, спаси меня, я благодарю тебя, что греха боюсь больше смерти решительно возвратил начальнику исписанные наряды началась новая полоса в жизни владыкина Постепенно Владыкин втянулся в новую работу и даже привык. Научился Павел даже переносить трудности. Наступил день зарплаты. По всей стране прокатился знаменитый стахановский вал. Коснулся он и лагерей. Некоторым бригадам начисляли больше, чем вольнонаёмным. С довольными лицами выходили заключенные из конторы, недоверчиво разглядывая толстые пачки денег в мозолистых руках. Во всю работал лагерный киоск. Как правило, все полученные деньги тут же и оседали Обыкновенно сумками служили наволочки. Они-то и наполнялись пряниками, маслом, консервами, сахаром, колбасой и прочей вкуснятинами, недоступной в обычные дни. Тут же в толпе, облепившие ларек, шныряли карманники, создавали суматоху и под шумок ловко выхватывали у своих же товарищей получку. Никак не могло обойтись и без женщин. Точно мух и на мед слетелись и они к ларьку, принарядившись, заигрывались с мужиками, лакомились гостинцами, так как самим рассчитывать на покупку не приходилось. При Примездены зарплате им едва бы хотелось денег на губную помаду. Барак гудел свадебными пирушками. На время получки женщины переселялись в мужские бараки на вполне законных основаниях, обслуживая лагерных любовников. Кормились от своих продуктов, кое-что преподало и доходягам. Начальство обо всем этом знало, но никаких мер пересечения разврата не принимало, считая, что лучше закрыть глаза на совместное проживание семей в одном бараке, чем снизить норму выработки. Как правило, в эти дни План перевыполнялся вдвое, да и дисциплина была образцовой. К тому же, половина из них не прочь и сама побаловаться с женщинами. А у кого рыльце в пушку, тот не станет особенно блюсти порядок. Что же касается самих зэков, то не для всех эти дни становились днями распутства. Были и такие, которые давно оторвались от собственных семей. И рады родёшеньки были хоть на мгновение почувствовать уют и женскую ласку. Бывали случаи, что от таких браков к концу срока у женщины появлялись двое, а то и трое детей, правда, от неизвестных отцов. Встречались и такие, что женились взаправду, взяв на себя грех своей распутной сожительницы. Всякое бывало. Когда Павел переступил порог барака, там уже вовсю гудело веселье. Сердце у него жалось от недоброго предчувствия. Ну куда деться? На морозе не отсидишься, он и так настрадался по пояс в снегу, распиливая на кряжи обледенелые бревна. Смириться же не позволяла его чистая, неискушённая душа. Молча вынул из тумбочки кружку, сходил на лагерную кухню, получил свою баланду и отобрал свою пайку хлеба. Благодаря пешеству семейных пар, Павел вполне мог рассчитывать на добавочный половник или краюшку хлеба. Сердечно поблагодарив Бога за посланную еду, присел в водолении. Ближайшая семейная пара подкинула гостиниц, пряники с конфетами. Павел сдержанно поблагодарил их, принялся за свою похлебку, изредка поглядывая на возбужденную толпу. Откровенно, ничуть не стыдясь посторонних глаз, мужчины и женщины наслаждались примитивным семейным уютом. Боже мой, подумал Павел, а что же будет ночью? Садом Игамора. Ну куда я одинюсь? Куда? На минуту Павел выскочил на мороз, чтобы попросить у Господа милости и сил на преодоление искушений. Укладываясь на свои верхние норовки, дал слово ночью помолиться более обстоятельно. Быстро согрелся. Мысленно запел: "Твой город не здесь, среди мертвой пустыни, где царство греховных страстей, где вязнут сердца омраченных неверием в объятиях лукавых сетей. О нет, ты лишь странник здесь в город небесный". На этих словах юный скиталец уснул. Напрасно надеялся он на то, что семьи утихомирятся, и ночью, пробудившись от вспыхнувшего скандала, Павел увидел ту же картину: бесстыдно расположившись на всех нарах, семейные пары предавались распутству, ели, дрались, скандалили, делили между собой остатки еды, били плачущих подрок. Закутавшись с головой в одеяло, закрыв уши руками, Павел вознес молитву Господу: "Боже мой, умилосердье надо мной!" Меня бросили в этот садом насильно, и я не мог предположить, что увижу такой стыд. Ведь я юноша, мне только двадцать два года. Помоги мне, спустись ко мне в мой страшный садом и выведи меня отсюда, как ты вывел Влота. Защити и сохрани меня, чтобы ничто из увиденного мною здесь не отложилось в сердце и не привело к погибели душу. Выведи меня отсюда, чтобы я вышел неопаленным губительным огнем похоти. Если это угодно тебе, выведи меня отсюда. Ты видишь, что дьявол поверг меня в этот грех, чтобы я погубил и тело, и душу. Не допусти этого, Боже мой. Павел молился до тех пор, пока чувство брезгливости и страха не сменилось чувством неописуемого блаженства от единения с Богом. Когда же он открыл глаза и уши, его поразила необыкновенная тишина. Весь барак угомонившись, пал где кто был и забылся тяжелым сном.